Вор Живал бывал Микулка-вор Услыхал про него барин, что Микулка хоть что так украдет Призывает его и говорит Укради из-под меня с барыни пуховик или украдешь 100 рублей Не украдешь сто плетей Идет, отвечает Микулка Когда ж воровать придешь? Нынче ночью, ладно Барин лег спать с барыней А Микулка еще с позаранок забрался к нему под кровать, выждал, когда все уснули, да и напакостил промеж барина с барин с бароней. Барин с бароней проснулись, стали друг на друга сваливать, подняли шум, никто не переспорит. Встали оба, ухватились за перину, да никак не стачут, принялись звать человека. Тут откуда ни взялся Микулка и потащил перину на двор. Барин думает, что это их не слуга. «Смотри же!» — приказывает хорошенько вытряси чтоб чисто было Никулка унес перину к себе а барин с бары не ждали так и не дождались кого не спрашивали никто ничего не знает утром приехал микулка на барский двор и перину привез принимай барин доплати 100 рублей возьми хоть 200 только никому не сказывай, что мы с бары не опакстились через неделю зовет барин Микулку. украть говорит у меня жену украдешь 100 рублей Не украдешь стоп летей!» Изволь, барин. Воротился Микулка домой и велел купить водки и закус разных, а сам пошел попа в гости звать. Поп тому и рад. Известное дело у попа глаза зависные, рад на чужой счет нажраться напиться. До тех пор поп тянул водку, пока с ног не свалился. Микулка разделывает чуть недогрешного тела, нарядился в поповскую рясу и пошел на барский двор. Смотрит, кругом стоят сторожа с дубинами, все барыню берегут. Вошел Микулк в хоромы. — Здравствуйте, батюшка, — говорит барин. — А я мимо вашего двора шел, — сказывает облыжной поп. — Смотрю, стоят везде сторожа с дубиной. — Дай, думаю, себе зайду, да разузнаю, что такое. — Знаете ли вы, батюшка, Микулку вора? — Как не знать. Такой плут, каких же не бывало, давно бы повесить пора. Вот он самый похвалялся украсть нынешнюю ночью мою барыню. ладно дело. От него хоть втрое больше поставь сторожей, все не убережешься. Да и что ж мне делать-то? А вот что. Отошлить к свою барыню, да потихоньку, чтоб никто не знал, к моей попаде. Пусть вместе ночь проведут. Хоть Миколка и придет воровать, так к не найдет. И то правда. Спасибо вам, батюшка, что надоумили. Я, пожалуй, сам и провожу барню. Повел Микулка барню, только не к папу на двор, а прямо к себе. Наутро посылает барин к нему, к папу за женой, а тот еще спит с похмелья. Попадя и говорит, «Никакой барыни у нас не было, да и муж с самого вечера, как притащили пьяного от Микулки, никуда не выходил из дому, лежит, словно убитый, не ворохнется». Нечего делать, пришлось барину выручать свою жену от Микулки. Заплатил ему сто рублей, взял барыню и пошел домой. Только в затылке почесывается. Случилось попу быть у барина в гостях. Зашла речь про Микулку, что вот девор такой хитрый, с живого штаны сымет. А поп говорит, кому как, а мне Микулка не страшен, я и сам хитер. Ну, батька, не хвались, прежде богу помолись. И приказывает барин своим холопьям позвать Микулку. «Поп, где не верит твои удали? Так покажи ему». «А чего не показать? Рад стараться». «А ну, — говорит поп, — украть у меня сто рублей». «Украду». «Да как же ты украдешь, когда я их повешу на шею себе? Про то мне знать». Поп, как приехал домой от барина, сейчас вынул из сундука сто рублей, завернул в лоскутие и повесил на шею. Уж на дворе давно темно. Поп все не спит. Боится, как бы вор не явился, да не отобрал денежек. Микулка подвязал себе крылья, взял большой кошель, собрался и полез к попу в окно. Поп видит крылатый человек у окна и принялся читать заклятие. «Скинь, пропади дьявольское наваждение!» «Я небес, — говорит Микулка, — я ангел с небес!» «По что ты ко мне прилетел?» «Господь велел взять тебя на небо! Садись в кошель!» Поп сел в кошель. Микулка поднял его и понес на колокольню. Начал был подниматься по лестнице. Остановился и говорит. «Отче, или согрешил, или при тебе есть что мирское. Больно тяжело тебя нести. Покаясь наперед в грехе и сбрось себя все мирское». Поп вспомнил, что у него на шее 100 рублей привешено. Снял их и отдал вору. Микулка втащил его на самый верх, привязал к перекладине и «давай отзванивать во все колокола». Стал народ просыпаться. Что за звон такой? Побежали все на колокольню. Нет никого. Микулка уж успел улизнуть с поповскими деньгами. Только мешок на не болтается. Сняли мешок, распутали, а в нем поп сидит.